Недавнее прошлое. Париж, 1902 год. «Ты должен посетить Париж», — посоветовал Мэтью Томасу за день до того, как тот уехал в Мадрид. Будущий путешественник Джеймс и Мэтью, вытянув ноги, развалились в своих креслах в таверне «Дьявол» и ждали Кристофера. Если ты наконец все-таки собрался вырваться с нашего унылого острова и осмотреть с центры мировой культуры, твоя первая остановка это Париж? Это мне не по дороге, возразил Томас. К тому же в Мадриде меня ждет много интересного. Чепуха! бросил мытью. Второго такого города, как Париж, на свете не существует. Ты должен остановиться в моей любимой гостинице, отель Эльзас. Это на левом берегу. Все называют ее просто Лотель. А разве это не означает по-французски отель? — спросил Джеймс, не поднимая глаз от книги. «Его так называют потому, что в этом отеле останавливался каждый, кто представляет собой хоть что-то». «Я не что-то», — возмутился Томас. «Там жил Оскар Уальд», — объяснил Джеймс. «Когда Мэтью говорит «представляет собой что-то», он обычно имеет в виду именно Уальда». «Не только Оскар Уальда», — возразил Мэтью. «Ну, и его тоже, конечно. Он там умер». Надеюсь, Томас, ты более приятно проведешь время в этой гостинице. Томас, несмотря на уговоры, решил ограничиться Испанией, но не забыл слов Мэтью. И когда глава Мадридского института предложил ему взять двухнедельный отпуск и посмотреть мир, Томас вспомнил обещание друга. По уверениям Мэтью, после посещения города огней Томас и его взгляд на мир должны были измениться навсегда. В гостинице «Л'Отель» оказалось вполне сносно и по-домашнему уютно, хотя и несколько грязновато. Отель располагался в шестом округе. Здесь царила дружелюбная атмосфера, но все вокруг было какое-то потрёпанное, неряшливое, облезлое, давно нечищенное Квартал населяли простые люди, студенты Сорбонны и Томас без труда сливался с толпой, когда по вечерам прогуливался по близлежащим улицам, размышляя о том, где бы поужинать. Он решил не являться в Парижский институт, лишь изредка встречал на улицах обитателей Нижнего мира и твердо решил наслаждаться свободой и одиночеством. К несчастью, Томас за свою жизнь привык к компании близких друзей. И даже в Мадриде, где всегда находилось с кем пообщаться, ему было веселее, чем здесь. Вскоре одиночество стало его тяготить. Он никого не знал в Париже, практически не говорил по-французски. За целый день он мог перекинуться несколькими словами лишь с официантом, работником музея или клерком отеля. Одиночество действовало на него угнетающе, и ещё ему было скучно. Он прилежно посещал Лувр, и у него имелось собственное мнение и мысли о произведениях искусства. Но не с кем было поделиться этими мыслями. Он записывал мысли в блокнот и думал, что, вернувшись домой, вряд ли откроет его снова. Он считал дни до возвращения в Испанию и размышлял, как бы потактичнее сообщить Мэтью о том, что знаменитый город оказался для него недостаточно интересным спутником. А потом, совершенно неожиданно, он встретил знакомого, но не друга. Алистера Карстерса определённо нельзя было назвать другом. Но он, разумеется, был больше, чем просто знакомым. Они вместе учились в академии, где Карстер свел себя, мягко говоря, мерзко. Он был одним из злых мальчишек. Тех, кто изобретал жестокие и опасные розыгрыши и издевался над обычными учениками. Из тех, кто сразу мог разглядеть в каждом его недостаток и сделать этот недостаток предметом насмешек. В случае Томаса это был его рост. Он был невысоким, узкоплечим, тощим и выглядел младше своего возраста. Конечно, за прошедшие годы все изменилось. Сейчас Томас был выше большинства людей. Он и заметил Алистера только потому, что мог видеть поверх голов разделявшие их толпы. Мэтью посоветовал Томасу обязательно посетить книжный магазин «Галиньяни» на Рю де Риволи. Это старейший английский магазин книг на всем континенте. Томас задержался у сборников поэзии, Торопиться было некуда, и он мог позволить себе выбирать книгу сколь угодно долго. В этот момент и появился Алистер. Томас не сразу решил, стоит ли узнавать Алистера, но выбора у него не было. Алистер смотрел ему прямо в лицо. Когда их взгляды встретились, на лице Алистера отразилось последовательно несколько разных эмоций. Легкое удивление, узнавание, смущение, потрясение, раздражение — и затем старание призвать на помощь ангельское терпение. Томас без излишнего энтузиазма помахал ему. Алистер протиснулся мимо посетителей лавки и приблизился к Томасу. «Клянусь ангелом, Лайтвуд!» — заговорил он. «Ты превратился в настоящего великана!» Томас приподнял брови, как и несколько человек, стоявших рядом и слышавших эти слова. «Могу предположить, что это месть с твоей стороны!» Продолжал Алистер, словно Томас раздался в плечах специально для того, чтобы побольнее уязвить его, Алистера. За все те разы, что я называл тебя малышом Томасом, коротышкой и. Сейчас уже не помню, но уверен, что у меня всегда было на готове остроумное словцо. Что ты делаешь в Париже? спросил Томас. А что ты делаешь в Париже? С видом собственного превосходства ответил Алистер вопросом на вопрос как будто он застукал Томаса за какими-то неблаговидными делишками. «Вообще-то у меня сейчас годовое обучение в Испании, но я здесь на каникулах». Алистер кивнул. Повисло молчание. Томас начал паниковать. Они вовсе не являлись друзьями. Более того, Томасу об Алистере было известно только плохое. Он не знал, что здесь делает этот мальчишка. Он уже принял решение вежливо отвязаться от школьного врага, бежать из магазина и вернуться за понравившейся книгой через несколько часов, когда Алистер заговорил. «Не хочешь сходить в Лувр? Я собирался туда после магазина». Томас мог бы на это ответить «Я там уже был, спасибо» или «Вообще-то у меня назначена встреча, и я уже опаздываю». Но он ничего такого не сказал. Уже много дней он ни с кем не общался. Он ответил хорошо. И они отправились в Лувр. Народу было полно, и Алистер это, судя по выражению его лица, раздражало, но он не вымещал свое раздражение на Томасе. Он не критиковал картины и статуи, но и не рассыпался в восторгах. К удивлению Томаса, Алистер просто стоял перед каждой картиной в течение довольно долгого времени, словно позволяя ей проникнуть в свою душу. Лицо его было серьезным, Лоб пересекали морщинки, но Томас никогда не видел Алистера таким спокойным и довольным собой. Что же касается Томаса, то он уже не раз бывал в этом музее и накопил немало, как ему казалось, ценных наблюдений относительно экспонатов. Он с некоторой робостью поделился своими соображениями с Алистером, ожидая, что тот рассмеется, но Алистер лишь кивнул в ответ. У Томаса не было никаких оснований хорошо относиться к этому человеку. Наоборот, имелись весьма веские причины держаться от него подальше. Но в тот день, стоя перед прекрасными произведениями искусства, он был рад тому, что Алистер рядом. Согласие с его рассуждениями, пусть и молчаливое, и желание Алистера посетить музей вместе с ним принесли ему больше радости, чем он испытал за все время, проведенное в Париже. «Может быть, его прежний мучитель и враг изменился?» — думал Томас. Ничего удивительного, каждый человек рано или поздно взрослеет. Может быть, Карстерс по природе своего вовсе не был злым и бездушным. Воспоминания об учебе в академии были все еще свежи в его памяти, и он решил, что нет, все же Алистер был злым, был с самого детства. Но сейчас он казался более спокойным, задумчивым. Покинув музей, молодые люди отправились гулять по набережной Сены, Алистер с интересом расспрашивал про Мадрид, а Томасу удалось выудить у него несколько историй о жизни в Дамаске, Марокко и Париже. Сам Томас никогда прежде не покидал Лондон, разве что для поездок в Выдрис, и чувствовал себя рядом с Алистером просто деревенщиной. Но, с другой стороны, ему казалось, что все эти бесконечные переезды заставляют человека чувствовать себя таким одиноким. Перед ними выселась Эйфелева башня, и Алистер жестом указал на металлическое сооружение. «Ты там еще не был?» «Почему же был?» — ответил Томас. «Оттуда открывается потрясающий вид». «А что ты думаешь о виде отсюда?» — спросил Алистер. У Томаса возникло четкое ощущение, будто собеседник расставил ему ловушку, но он не знал, откуда взялось это опасение и как избежать этой ловушки. «Мне кажется, это удивительная штука», — пробормотал он. «Во всем мире нет другой такой». Алистер невесело ухмыльнулся. «Ты прав, нигде больше такой нет. Парижана она приводит в ужас. Они считают, что башня уродлива, неуместна, возмутительна, портит вид и называют ее смехотворной, бесполезной и чудовищной». Томас снова оглядел башню. Лучи закатного солнца окрашивали металлическую конструкцию в золотой и розовый цвета. На какое-то мгновение эта картина напомнила ему высокие и стройные башни из Адамаса, защищавшие столицу сумеречных охотников город Аликанты. Они точно так же отражали свет вечернего солнца и хранили его несколько дольше, чем это казалось возможным. Она вовсе не чудовищна, сказал он. Она просто необычная. Алистер, судя по выражению его лица, был доволен этим ответом. Совершенно верно! «Гюстав Эйфель. Гений. Я уверен, что однажды его башню оценят по достоинству. Иногда нужно позволить человеку делать то, что он умеет делать лучше всего, даже если современникам это представляется полным безумием». Они поужинали в каком-то бистро неподалёку от отеля, которое Томас счёл вполне приличным, а Алистер назвал «сносным». Они говорили до позднего вечера. Хозяин уже выпроводил последних посетителей и собрался закрывать заведение — а они все беседовали — о книгах, о путешествиях, музыке и истории. Томас рассказал Алистеру о том, что он хочет сделать татуировку в виде компаса на внутренней стороне руки. Он никому еще об этом не говорил, и Алистер это сообщение как будто бы заинтересовало. «А где именно?» — спросил он, и когда Томас показал, где, Алистер прикоснулся к его руке и рассеянно, не осознавая, что делает, Провел кончиками пальцев от запястья до локтя. Томаса охватило странное волнение. Он дрожал всем телом, будто на морозе, хотя ему внезапно стало жарко. Алистер ничего не заметил. Убрал руку и попросил у официанта счет, который сам и оплатил. Алистер отказался говорить Томасу, где он живет, но, к его удивлению, договорился о встрече на завтра и назвал парижский адрес. Прождав на нужном месте 15 минут, Томас решил, что Алистер не придет, и, скорее всего, сейчас в компании своих приятелей смеется над его наивностью. Но Алистер все таки пришел и даже извинился за опоздание. Он повёл Томаса к дверям театра робер Руден. «Я знаю, что нам не рекомендуется интересоваться развлечениями простых людей», — сказал Алистер. «Но ты должен это увидеть. Это фильм, движущееся изображение. Сейчас идет новинка, называется «Le voyage dans la lune». «Путешествие на Луну», французский немой фантастический фильм, 1902 год, режиссер Жорж Мельес, пародия на сюжет романа Жуля Верна «Из пушки на Луну». Даже знаний Томаса хватило на то, чтобы перевести эту фразу, и в течение 17 минут они сидели, поражаясь про себя достижению простых людей. Они заставили картинки двигаться, и казалось, что на сцене действуют актёры, хотя это была всего лишь проекция на экране. За кадром слышен был чей-то голос. Томас предположил, что это рассказчик, но мог разобрать в речи лишь отдельные слова. Несмотря на это, он с удовольствием смотрел фильм. Люди в странных костюмах забирались в какой-то большой металлический ящик, похожий на артиллерийский снаряд, и отправлялись на Луну, где за ними гонялись не менее странные местные жители. «Как ты думаешь, это все было по-настоящему?» Обратился он к Алистеру, когда они вышли из кинотеатра, моргая на ярком солнечном свету. «Что? Да что ты, не говори глупостей!» засмеялся Алистер, заправляя за ухо прядь черных волос. Женщины всегда вздыхали о блондинах, вроде Мэтью, словно светлые волосы были каким-то даром небес. Но Томас втайне считал, что темные волосы и глаза гораздо привлекательнее. Это вроде игры или трюка-фокусника. Простые люди больше ничего не умеют. Истинная магия им недоступна. Поэтому они показывают фокусы, которые выглядят как волшебство. Но это все не настоящее. Алистер распрощался с Томасом на перекрестке. Он сказал, что завтра покидает Париж. Но по-прежнему отказывался отвечать на вопросы Томаса о том, зачем он приехал во французскую столицу, куда уезжает и почему именно завтра. Томас решил, что они, в конце концов, никакие не друзья, хотя он с удовольствием провел время в обществе Алистера. «Но кто же такой тогда друг, — размышлял он, — если не человек, с которым приятно пообщаться и провести время?» Последние два дня представлялись ему в виде какого-то отрывочного сна. Алистер появился словно из ниоткуда и теперь исчезал неизвестно куда. И Томас понятия не имел, когда они встретятся снова и как они будут держаться друг с другом. Может, теперь они все таки друзья? Были ли они друзьями в эти два дня? «Я сам через пару дней возвращаюсь в Испанию», — сказал Томас, и Алистер хмыкнул. «Странно, что ты вообще приехал сюда из Мадрида. Вроде отдыха от каникул». «Наверное», — пробормотал Томас, но затем нахмурился. «Нет здесь ничего странного». «Год за границей — это вовсе не каникулы. Это назначение на определенный пост. Неужели тебе обязательно постоянно меня подкалывать?» Алистер вздрогнул. «Извини», — сказал он после довольно долгой паузы. «Я не хотел тебя обидеть». В этот момент он показался Томасу несчастным и уязвимым, и впечатление было таким сильным, что Томасу захотелось... Он сам не знал, что ему хотелось бы сделать, но он протянул бывшему врагу руку. Алистер несколько мгновений пристально смотрел на нее, затем пожал. Рука у него, в отличие от загрубелой ладони Томаса, была мягкая и теплая, И Томас вспомнил ощущение, испытанное, когда Алистер провёл пальцами по его запястью. Он постарался сделать непроницаемое лицо и не выдать себя. Они обменялись рукопожатием. Алистер не расспрашивал Томаса о его друзьях и семье. И Томас, в свою очередь, не задавал Алистеру вопросов о других. В течение этих двух дней они вели себя так, словно на всем белом свете не существовало никого, кроме них. «Ну», — собрался с духом Томас, — «прощай, Карстерс». «Прощай, Лайтвуд, только не надо больше расти, твой вид сбивает меня с толку». Томас смотрел Алистеру вслед и ждал, что тот взглянет на него в последний раз. Но Алистер дошел до угла здания и скрылся из виду, ни разу не обернувшись.